Эпилог. Донна Риэль Ла Сальвейн пребывала в довольно затруднительном положении. Впрочем, кажется, это становится для нее традицией. Попадать в переплет после встречи с одним неугомонным, наглым хуманом или вследствие. Девушка вздохнула и так и не придя к решению, в очередной раз огляделась. Место, в котором она очнулась после очередной совершенно сумасшедшей по силе мысленной атаки Тмора, Совсем не походила на дом, где она очень, да, как-то слишком часто она падает в обморок в последнее время. И все опять же благодаря одному несносному совершенно дикому хуману. Ну, ну, не все так страшно, малин. Донна подскочила на месте и резко развернулась. При этом странное, обманчиво хрупкое кресло под ней даже не скрипнуло от такого издевательства. стоящего у открытого проема, на месте которого Донна могла поклясться еще недавно был сплошной монолит стены, Тмор приветственно махнул рукой. «Мысли читаешь?» Прищурилась Донна. «Зачем?» — пожал плечами Тмор. «Просто постарайся в следующий раз не говорить сама с собой. Как видишь, иногда это может привести к конфузу». «Издеваешься?» — констатировала девушка, не сводя пристального взгляда со своего тюремщика. «Делать мне больше нечего». Беззаботно фыркнул Тмор. «Это был добрый совет, не более». Тонна отвела взгляд от собеседника и потерла пальцами виски. «Тмор, давай оставим эту пикировку. Просто скажи, что от меня понадобилось рисам. А еще лучше сведи меня со своим ведущим», устало проговорила Эра. «О, как все запущено», — покачал головой Тмор. «Извини, но я вынужден тебя разочаровать. Рисы здесь совершенно ни при чем». Да и у меня нет никаких ведущих. Вот так вот. Хм. Донна недоверчиво взглянула на собеседника, а тот отлепился наконец от стены и, сделав несколько шагов, уселся в кресло напротив Эйра. Окинув девушку взглядом с головы до ног, Тмор чему-то кивнул и ткнул пальцем в ее сторону. Не веришь? Зря. А почему я должна тебе верить? Может, потому что прежде я тебя ни разу не обманывал? Улыбнулся Тмор. Не издевайся надо мной, Хуман, ощерилась Донна. Ладно, давай поговорим серьезно, госпожа призывающая. Улыбка в миг исчезла с лица Тмора, и он хлопнул ладонями по металлическим трубкам подлокотников. Что ты знаешь об Арнах? О ком? переспросила Донна. Об ушедших. В следующие три часа Тмор обстоятельно и уверенно излагал Донне историю Марантара и его сумеречных драконов. Донна не понимала, зачем он это делал, но слушала со всем возможным вниманием, пока... а, -а, -а! Крик Эйра заметался под высоким потолком комнаты, когда в паре шагов от нее вдруг оказалась огромная призрачная голова дракона, того самого дракона, что уничтожил морскую деву. «Ну и зачем было так орать?» — поинтересовался Тмор, вернув свой человеческий облик. «Ты! Ты убил!» «Да, я», — согласно кивнул Арн. «А что тебя не устраивает?» Что? Опешила Донна. Как это что меня не устраивает? Ты убил моих сородичей-чудовище. Не больше, чем твои дорогие сородичи, Донна, да и ты тоже, махнул рукой Тмор. Вспомни, зачем вы появились на пути моего конвоя? А ведь на кнорах были не только взрослые маги, но и их жены-дети. дети. Какое зло причинили твоему народу обычные человеческие дети? Малин что на их уничтожение Эйры не пожалели отправить целую эскадру боевых кораблей. Донна не ответила, только резко втянула носом, ставший вдруг неприятно сухим в воздух. «Откуда на военных транспортах было взяться детям?» — наконец проговорила Эйра. «Военных? Кто тебе сказал такую чушь?» — скривился Арн. «Кнорры перевозили беженцев из Брана, семьи магов, которым церковники света отказали в праве на жизнь». Беженца, в котором я обещал защиту и спокойную жизнь. «Да кто ты такой, хуман?» Голос Донны сорвался на фальцет. Думать о том, что чуть не поучаствовала в уничтожении женщин и детей, пусть даже это были всего лишь люди, Эйра не хотела, не могла. Да кургу все, она маг жизни и жрица призыва, а не убийца. Читать мысли Донны было легко и просто. После той битвы с плетением ее отца, разум Эйры стал для Тмора все равно, что открытая книга. Ну что ж, не хочет, не надо. Можно избавить оборота, а то еще брякнется в обморок или истерику закатит. А это совсем ни к чему. Лишнее, можно сказать. О, я не представился. Тыт мне и позор. Тмор поднялся с кресла и отвесил донне издевательский поклон. Простите, Малин. Это было крайне невежливо с моей стороны. Позвольте исправить эту оплошность. Арн Тмор, владетель и протектор плато ветров, мастер вязи школы разума. мастер артефактор мастер клинка кажется все или нет вот честно не помню но основное да основное назвал стихии клясться надо донна заторможенно кивнула «Хм, а какой тьмой светом тенью нет без разницы Тмор зло усмехнулся ладно тогда поклянусь всеми сразу чтобы уж наверняка да от вида взмывших над ладонью человека сгустков тьмы и света затянутых серебристой дымкой Донни стало дурно. «Ладно, с фарсом покончили. А теперь так. Малин. Ма как я уже говорил, я не считаю представителей твоей семьи врагами. И не хочу тебя убивать. Не вижу смысла. Равно как и держать тебя в плену. Но отпустить тебя сейчас я тоже не могу, равно как и позволить тебе разгуливать по моему городу без присмотра». «Боишься?» Фыркнула Донна, начиная приходить в себя. «За твою жизнь!» Большая часть населения плато — риссы, которые еще не забыли, кому обязаны своим изгнанием из Шаэра, а кое-кто из них был и у Дола Шейн. Кроме того, не стоит забывать и о тех самых беженцах, что были на Кноррах. Они, знаешь ли, тоже вряд ли скоро забудут эскадру великолепных линон. «И что ты предлагаешь?» Донна была готова к чему угодно, к самому бредовому предложению, но такого она не ожидала. «Обучение». а неверще переспросила Эйра. оглянись что ты видишь мор повел рукой в сторону словно предлагая собеседнице полюбоваться обстановкой комната странная пожала плечами донна это гостевые покои на базе ушедших сейчас мы находимся глубоко под землей а над нами аэн как донна поперхнулась очень просто мор усмехнулся «Не беспокойся, Белогривам все хода нет. Эта база для них закрыта». «Ты недооцениваешь магов», — покачала головой Донна. «Это ты недооцениваешь Арнов», то — тон ей ответил Тмор. «О существовании базы Хорги знают не одну тысячу лет, и за все это время так и не смогли пробраться внутрь. Так что можешь не переживать, белогривые гости тебе не светят. Но мы уклонились от темы. Итак, я предлагаю тебе обучение. Причем не абы какое, а по методикам моих предков. Согласна? «Зачем тебе это нужно?» — вздохнула Донна. Она решительно не понимала действий собеседника, и это ее нервировало. «Ты ведь не глупая девочка. Согласишься на обучение, сама поймешь», — прищурился Тмор. «Хорошо», — протянула Донна. «То, что Тмор не собирается ее отпускать, она поняла, а значит, нужно постараться выбить себе наиболее комфортные условия жизни. Учеба? Почему бы и нет?» Тем более, что за знакомство с трудами ушедших любой маг отрежет себе правую руку, не колеблясь ни секунды. Донна тряхнула головой. «Но у меня есть условия». «Что ж, резонно, раз я ограничиваю твою свободу», медленно кивнул Арн. «Итак, достойная пища и условия жизни, возможность свободно передвигаться по базе», начала перечислять Донна, но тут Томор ее прервал. «Насчет свободного передвижения по базе не выйдет». Даже чтобы перейти на другой уровень, тебе потребуется моя помощь. В мое отсутствие ни одна межуровневая дверь просто не откроется. Но, как я уже сказал, это гостевые покои. Точнее, жилой уровень. Он занимает огромную площадь, здесь даже имеются парк и озеро. И то и другое абсолютно безопасно. Теперь. Хм. Парк? Под землей? Недоверчиво протянула Донна. На что Тмор только кивнул и вновь изобразил предельное внимание, словно предлагая Эйра продолжить. Ладно, тогда последнее. Ты сказал, что являешься мастером вязи школы разума. Так вот, я настаиваю на клятве стихии, что ты не будешь вмешиваться в мое сознание и пытаться как-либо воздействовать на него. Хм, форма обучения, которую я тебе предлагаю, связана с прямым вложением информации в мозг. Но я могу поклясться, что не буду пытаться влиять на твое мировоззрение магическими методами. «Надеешься на то, что узнав нечто, я сама изменю своим принципам, — скривила губы Донна. «Принципы? Ладно, пусть так». Кажется, Тмор хотел что-то возразить, но не стал. И просто согласился с Эйра. «Посмотрим. И еще. Ты поклянешься стихии, что в предоставленной информации не будет лжи». «Смеешься?» — фыркнул Арн. «Единственное, что я могу гарантировать, что не буду искажать информацию, которую ты решишь изучать. Получишь ее, что называется, как есть». «Тмор!» — кривилась Донна. «Что? Как я могу отвечать, например, за недоказанные теории древних мыслителей или их представления об истинном предназначении тех или иных рас?» — возмутился Тмор. «Сама разбирайся, что там правда, а что нет. Я же разбирался и ничего. Чем ты лучше?» «Ладно», — Донна отступила. «В свою очередь я жду от тебя клятву, что ты не попытаешься бежать», — начал оговаривать свои условия Тмор, поняв, что эра закончила со своими требованиями, по крайней мере на данный момент. Услышав слова Арна, девушка скривилась. Это для твоей же пользы, поверь. Просто немного зная тебя, могу предположить, что в противном случае ты попытаешься покинуть базу просто ради того, чтобы проверить мои слова насчет ее неприступности. А системы безопасности здесь такие, что два раза не предупреждают. Распылят на атомы и пискнуть не успеешь. Зато после клятвы я смогу не беспокоиться за твою жизнь. Тмор развел руками. Срок. Не веришь? Ладно, твое право. Пусть будет до конца обучения, но не меньше года. А кто определит, когда окончится мое обучение? Помолчав, проговорила Донна. Сама определишь? Пожал плечами Тмор. Я определю лишь минимум. Не волнуйся, его изучение не займет больше семи-восьми декад. Идет, протянула Донна. Замечательно. Тогда предлагаю на сегодня закончить. «Сейчас я покажу тебе, как пользоваться пищевым автоматом. Комнату для жизни выберешь сама. Я вернусь через несколько дней, и к тому времени, надеюсь, ты окончательно определишься с формулировками клятв и сможешь приступить к обучению». Тмор поднялся с кресла и шагнул к выходу. Донна, кивнув, последовала за ним. Когда спустя два часа Арн исчез прямо у нее на глазах, Эйра уже не способна была удивляться. Единственный вопрос, который бился у нее в голове, забивал все мысли и чувства. Как ни старалась Лин Лас-Альвейн, она никак не могла взять в толк, зачем Тмору понадобилась вся эта возня. Но как бы то ни было, и как бы Хуман не называл происходящее, плен остается пленом, а значит у Донны был небольшой выбор. Либо согласиться с условиями пленителя, либо... А вот что-либо она никак не могла решить. Уж слишком нетипично вел себя Тмор для тюремщика. К моменту возвращения Тмора Донна все-таки определилась со своими планами. В конце концов, Хуман ведь не предложил ей предать свой народ, а учеба. То учеба, любые знания — это сила, с которой нельзя не считаться. Так что, если один Арн хочет ими поделиться с великолепным Линнен, то... то ему не родивый лекарь. Клятвы были принесены в кратчайший срок, и Донна отправилась следом за Тмором в библиотеку. Но это она так решила. Правда, девушке пришлось почти бежать, поскольку целеустремленно двигавшийся по коридорам базы Арн, кажется, сильно куда-то торопился. К удивлению Донны, небольшой зал, в который Тмор привел ее, ничуть не походил на библиотеку. Пустое пространство, белая плитка на полу, белые стены и высокий стол на колесах посреди этого помещения. «Я ведь обещал не причинять тебе вреда», — покачал головой Тмор, когда на его предложение лечь на этот стол — Донна смерила Арна недоверчивым взглядом. Поверь, это необходимо. Ну, хорошо. Эйра неуверенно кивнула и с опаской улеглась на стол. Не так, совсем не так она представляла себе учебу. А потом сознание девушки просто провалилось в темноту. Закрыв крышку капсулы саркофага, Тмор отволок каталку обратно в приемный покой и, оглядевшись, облегченно вздохнул. С одним делом покончено, теперь можно заняться и другим. Придя к такому заключению, Арн обнажил предплечье и, отыскав нужный символ наруче, исчез в портале, чтобы через миг появиться в одной из Драгобужских подворотен. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию —